А между тем Тамара знала, что люди они далеко не бедные, напротив, зажиточные, и у хозяина в кошеле за пазухой было припрятано немало таких желтцев турецких лир, австрийских дукатов и русских червонцев. Она сама видела их, когда хозяин однажды раскошелился при ней, чтобы дать сестре Степаниде сдачу за купленное у него свинское масло. то есть топленое свиное сало для жарева. Особенного расположения к русским, как и особенной ненависти к туркам, к удивлению Тамары, у всех этих болгар не замечалось. «И руси-то добры, и турцы-ти добры, сички добры», лукаво и уклончиво себе на уме, высказывались они в ответ на вопрос, каково им жилось под турками. в их тупой эгоистической замкнутости проглядывало скорее безразличное равнодушие к русским освободителям и к их успехам или неудачам если даже незатаённое недружелюбие и предубеждение против скверных братушек с которых почти все они и повсюду старались только за всё про всё драть втридорога даром ни малейшей услуги А их чербаджи, мухтары и многочисленные турецкие чиновники из Болгар относились к освободителям, где можно было не боясь за собственную шкуру, даже прямо с враждебностью. Я охотно служили туркам, чуть лиж представлялся удобный случай наилучшими шпионами. Ввиду всего этого, а главное ввиду удивительной инертности этого народа, в душе Тамары как и у большинства русских людей за Дунаем, возникло, наконец, сомнение. Да полно! Точно ли болгарский народ так несчастен и угнетен, как прокричали перед войной во всех русских и многих английских газетах? В ближайшей к ней среде ее товарищей по госпиталю, между больными и ранеными и между знакомыми офицерами, Все чаще и откровение подымались разговоры и толки на эту щекотливую в начале войны тему. И возникали полные сомнений и вопросы, точно ли болгары сознают себя братьями русских, и так ли жаждут все поголовно освобождение из-под турецкого ига, да и чувствуют ли на самом деле это ига. Нет ли тут какого недоразумения, миража, идеалистически созданного себе нами самими. Не было ли напущено во все это дело наркотического чада, который под влиянием непрекрашенной жизненной действительности и при ближайшем знакомстве с ней начинает теперь проходить? Ведь вот, кричали же и считали за непреложную правду, что болгары разорены, обобраны турками до последней крайности доведены до страшнейшей нищеты, до полного отчаяния. А на поверку оказывается, что каждый из этих силяков, куда зажиточнее среднего русского мужика, только жить привык он с каридом, и что называется по-свински, как ни один русский мужик жить не станет. Кому, собственно, нужно это освобождение? Уж не горсти ли болгарских интеллигентов и политикан которые с помощью досужих или не в меру доверчивых корреспондентов взмыливали пену общественного мнения в либеральной Европе и в России. Не остывшие ещё от увлечения добровольческой войны в Сербии, таким образом, война далеко ещё не была доведена до конца. А у освободителей явилось уже значительное разочарование в освобождаемых Но это, впрочем, скорее было разочарованием в своих собственных иллюзиях, возникших из собственного же незнакомства со страной и народом. На освобождение которого все ринулись было вначале с таким беззаветным братским увлечением. Между тем, жизнь в Боготе с каждым днём становилась всё несноснее. Лошади стояли во дворах без конюшен и мёрзли, Сено уже около двух месяцев нигде не было ни клочка, кормили соломой. Но теперь в окрестных плевненских деревнях уже и вся солома вышла. А потому лошади гладали соломенные и кукурузные кровли сараев, и этим способом была уже съедена добрая половина кровель в богате. Об услугах пресловутого товарищества забыли и думать. На деле... Его здесь не существовало, хотя Зимница и Систова кишели этой жидовской саранчой, обделывавшей в тылу свои бесшабашные гешефты за счет государственного казначейства. Дороговизна стояла страшная. За черствый пшеничный хлеб, величиной с обыкновенную трехкопеечную булку, маркетанты драли по франку. за фунт рублёвого чая по полуимпериалу и в подобном же размере за всё остальное. Насились слухи, что вскоре всей армии предстоит зимний переход через Балканы. И все этому радовались, потому что иначе здесь, если не людям, то лошадям уж, наверное, предстояло подохнуть с голоду. Придунайская Болгария была уже съедена, И голод, так или иначе, должен был способствовать нашему перевалу через хребет в неостощённые ещё долины Румелии.